Олесь Бузина. Революция на болоте. Раздел третий. Моя философия. Экономия скупости. Скупые рыцари уверены в своей правоте. Экономика должна быть экономной, учили нас в детстве. Береги копейку, еще раньше вещал папа Гоголевского Чичикова. Несите свои денежки к нам, созывают с Капидома в банки. У нас самые высокие проценты, только мы сделаем вас богатыми. И скопидомы несут, чтобы на самом деле еще больше обогатить банкиров. Точно так же, как тащили они свои трудовые рубрики в Сбербанк СССР, не подозревая, что в один прекрасный день их вклады рассыпятся в пыль вместе с обанкротившейся Красной Империей. До сих пор тот или иной политический демагог обещает вернуть народу его мифическое сбережение. И народ верит, регулярно топая на выборы. Хотя лично я не возвращал бы ничего. Давайте представим, что среднестатистической старушонке одним махом отдали ее 10 тысяч, переведя их, скажем, по курсу 1986 года в доллары. Что она будет с ними делать? Купить себе недорогой Мерседес? Леденцов на всю сумму, заждавшимся внуком, любовника-негра, черта с два. Пересчитает и опять положит в банк, чтобы заняться своей любимой игрой, вычислением процентов, делающих ее теоретически богаче. Всю жизнь бабка копит на черный день, не подозревая, что он у нее уже давно такой. Прямо с рождения, когда тупые родители забыли ей объяснить, что работать должна не только она, но и ее финансовые активы. Советские пенсионеры могли вести жизнь арабских шейхов. Обед в ресторане стоил пятерку. За трешку можно было проехать на такси пол Киева. Порядок цен на билеты и гостиницы позволял парить старые кости в гейзерах Камчатки, любоваться из окна вагона Великим Сибирским путем и ласкать взор изразцовыми куполами Самарканда. Жалобы, что совков не выпускали крутить рулетку в Монте-Карло – чушь. Рулетку можно крутить везде, даже на хате. Её конструкция не намного сложнее детской игрушки Волчок. Кто же виноват, что фантазии хватало только на постройку самогонного аппарата, чтобы глушить на шести дачных сотках в севуху вместо качественной водки и радоваться, как опять надурили государство. Люди любят экономить на себе. Впечатление такое, что они собираются жить вечно а потому могут позволить себе роскошь, пока жить плохо. В надежде на то, что по-настоящему заживут потом. Безликая мысль плодит орды ее безликих последователей, коллекционирующих портреты американских президентов на банкнотах, вместо того, чтобы заказать свой собственный, парадный, в виде молодого барина, верхом на бабе раком, при шпаге, по реке и андреевской наградной лентой через плечо. Пусть потомки морщатся, завидуя дедушки про хвосту. Пусть говорят «Какая безвкусица! Зато как погулял!» Кто сказал, что плохо пускаться в рискованное предприятие и вкладывать деньги в безумные авантюры? По-моему, куда глупее вбухать госбюджет в 50 тысяч танков и ни разу не дать им прогуляться на полной скорости до Ла-Манша. Какой сюжет для истории упущен? Насколько подскочила бы цена на уцелевшие шедевры Лувра, намотай большинство из них советские танкисты на гусеницы своих Т-72. Обрывок Джоконды стоил бы еще дороже. Подотрись им малообразованный узбек-сержант из какого-нибудь Эннского мотострелкового полка. Найденный на свалке возле парижского сортира, он украсил бы коллекцию самого прихотливого ценителя старины. Нет, если во что-то и вкладывать, так только в безумные проекты полеты на Марс, путешествия к центру Земли и завоевание мирового господства. В противном случае народ начинает мучиться от онегинской скорби и спиваться у гастрономов, ругая начальство. Без сумасшествия не бывает достойной цели. Сэкономленная жизнь на самом деле наиболее глупо потраченная. Лишние деньги должны уходить на кутежи и завоевательные походы, а лишние люди гибнуть в массовых атаках а не засорять собой школьные учебники. Миром правит не геометрическая прогрессия накопления, а универсальный закон инфляции. Обесценивается все – технологии, заводы, страны и сама человеческая жизнь. В рыцарских битвах потери считали десятками, во времена гладкоствольных мушкетов уже тысячами, а с изобретением нарезных орудий и отравляющих газов счет пошел на миллионы. В 1945 году охота за рецептом атомной бомбы была главным сюжетом соперничества лучших разведок. Теперь он никому не нужен. Принцип действия известен восьмикласснику. Собрать агрегат вполне возможно на любом необитаемом острове. Вопрос в другом, что с полученным взрывным устройством делать? Для того, чтобы вскрыть банковский сейф, его ударной силы слишком много. Для обретения реальной власти явно недостаточно. Любовь избирателей не купишь, разгуливая по Центризбиркому с ядерной боеголовкой. Во времена перестройки самой востребованной считалась профессия проститутки. Еще раньше – физика. А каких-нибудь сто лет назад в цене были просто грамотные люди, способные без ошибок написать самую обычную служебную бумажку. Всеобщая грамотность обесценила значение посвященных в тайны алфавита. Любой оболтус теперь превратился в читателя, если не детективных романов, то этикеток на пиве и сигаретах. Физиков наштамповали столько, что в Киевский политехнический институт можно поступить без конкурса и знания азов математики. Толпы нищих выпускников этого заведения все равно шныряют вокруг любой станции метро, предлагая за скромное вознаграждение написать вместо студента курсовую или диплом. В современной Украине существует такса даже на должность командира дивизии, именно потому, что нормальному человеку она уже не нужна. А ведь всего 20 лет назад генеральскую звезду просто невозможно было купить, отсутствовала в продаже. Точно так же, как и медаль «За отвагу», красная цена которой теперь 5 долларов. Инфляция в конце концов опустила даже проституток. Оказалось, что это отнюдь не представительницы самой романтической профессии, интердевочки, на которых в финале фильма непременно женятся какие-нибудь шведы, а просто несчастные дуры из провинции, мерзнущие на холоде вдоль проспекта Победы в надежде на то, что их оральный секс все-таки купят. Рождаясь, человек имеет на руках полноценную жизнь. Но с каждым вздохом она уменьшается, как шагреневая кожа. Поэтому молодые и здоровые всегда ценятся дороже старых и опытных. Одно дело – свежий хлеб, совсем другое – сухари. Так стоит ли экономить, зная, что сам каждый день теряешь в цене? Тела красавиц, слишком скупо дарящих себя, все равно в один прекрасный день превратятся в сморщенное солями, которое не разгрызешь и за деньги. Зато разумно вложенные чувства непременно возвращаются с избытком. Подаренные поцелуи рано или поздно оборачиваются счастливым замужеством. Растраченные капиталы – славой и восхищением окружающих. Говорят, история кончилась. Брехня! Она только начинается. забытая пьеса «Растратчики» вновь готовится к постановке. Скоро мы увидим ее триумфальный аншлаг. Скупые еще позавидуют нашим фантастическим сборам.